Комуняни. На другой день из Крима сообщил мне еще одну потрясающую новость. Оказывается, у них в Москорепии нет не только смертной казни, но даже и смертность среди рядовых коммунян вообще практически ликвидирована. Как это? Не поверил я. Неужели ты хочешь сказать, что ваши коммунянские ученые изобрели эликсир жизни? Этот вопрос я немного смутил. Она помялась и сказала, да, с эликсиром определенные достижения тоже есть, но ликвидация смертности достигнута более надежным и экономным способом. Просто тяжело больные люди, а также пенсионеры и инвалиды, если они, конечно, не члены редакционной комиссии или верховного пятиугольника, переселяются в первое кольцо и заканчивают свою жизнь там. А здесь остаются только редкие случаи смертности от несчастных случаев, ну и еще от инфарктов и инсультов. Впрочем, и эти случаи единичны, поскольку людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями тоже заблаговременно отправляют за пределы москорепа. Если с ними случится припадок или приступ аппендицита, скорая помощь отвозит его туда же. «Значит, в москорепе вообще нет сердечников?» гипертоников, инвалидов и стариков спросил я. Совершенно верно, подтвердила она. А ещё у нас нет собак, кошек, хомяков, черепах и всяких других непродуктивных животных? Раньше люди их разводили, и это было очень глупо, потому что все эти животные пользы никакой не приносят, а первичный продукт потребляют. Значит, ты их уничтожили? Ну, зачем ты говоришь такие слова? возмутилась она. Почему обязательно уничтожили? Их тоже выслали в первое кольцо. Хомяков и черепах выслали? переспросил я. А, там что с ними сделали? Не знаю, сказала она неохотно. Может быть, их там съели? Ведь ли у нас население первичным продуктом удовлетворяется полностью, а у них бывают перебои.